Глава 36. Дима. Два месяца спустя. За окном стало совсем темно, и Таня вдруг сполошилась. «Ой, уже так поздно. Совсем мы заболтались. Мне же от отца влетит». Я тоже не заметил, как пролетели последние часа 3-4. С ней всегда так. Остаёшься наедине и выпадаешь из реальности. Кажется, что всё кругом просто декорации, фон — а важное, ценное, настоящее — только то, что происходит между нами. Но потом эта самая реальность врывается и жёстко отрезвляет. Таня подскочила, начала торопливо одеваться. Я, пряча досаду, подал ей пуховик. Через несколько минут мы уже ехали в такси к её дому. Она заметно нервничала, я взял Таню за руку, и даже мне передалось её напряжение. Честно говоря, меня и раньше тревожило то, что она едва ли не впадает в панику, когда задерживается со мной чуть дольше. И сейчас она, ловя мой взгляд, вымучивала улыбку, но это лишь ещё больше подчёркивало её нервозность. «Отец тебя...» — я запнулся, подбирая слово. Мы вообще как-то не сговариваясь обходили любое упоминание наших родителей, словно эта тема стала для нас табу или гранью, перейдя которую может рухнуть наш с ней хрупкий мир. Хотя иногда мне казалось, что трагедия прошлого наших семей наоборот нас с ней связала, вопреки всем, навсегда. «Наказывает? Он поднимает на тебя руку?» «Нет, ни разу. Больше грозится». Но злить его лишний раз тоже не хочется. Стало совсем тягостно. Видел я ее отца. На том педсовете я не особо его разглядел, не до того было. А недавно, в позапрошлое воскресенье, если быть точным, столкнулся с ним возле Таниного дома. Я ждал ее у подъезда, а он как раз возвращался домой. Опустившийся злобный мужик. Таня тогда вышла, увидела отца, на миг ее лицо исказил страх, ну а потом она сделала вид, что не знает меня прошествовала мимо, не глядя в мою сторону. И этот ее отец крикнул на весь двор. «Смотри, чтоб не шлялась мне допоздна, а то устрою». Почему она притворилась тогда, было вполне понятно. Но вот ее страх и его «устрою» осели в груди глухой тяжестью. Я не стал тогда ничего спрашивать, видел, что ей неловко. А сейчас тревога снова засвербела. «Я могу что-то сделать, как-то помочь?» Может,. Поговорить с ним хотя бы. Нет, что ты? Только хуже будет. Пожалуйста, не вмешивайся. Он правда только орет и скандалит. И он же не знает про нас. Пусть так и будет. Потому что если узнает... Она не договорила, лишь покачала головой, мол, не дай бог это случится. Когда мы подъехали к ее дому, Таня проворно выскочила из машины и побежала к подъезду, категорически запретив себя провожать. И хотя она уверяла, что отец ее не трогает, дурное предчувствие меня не отпускало. И дома я думал только о ней. Лишь когда от Тани пришла смс-ка, успокоился. Даже нет, не успокоился, мне стало хорошо. За два месяца я, наверное, сто раз написал ей, что люблю. И она мне уже дважды. Сегодня третий. В полублаженном состоянии я спустился вниз, на кухню. Ни к селу, ни к городу вдруг проснулся аппетит. На свет заглянула и мама. Увидела, как я поедаю салат, удивилась. «Дим, я же тебя 15 минут назад звала со мной ужинать. Ты сказал, что не хочешь». «Передумал», — улыбнулся я. «Присоединишься? Салат объеденье». «Нет, спасибо. Смотрю, ты повеселел вдруг» а то мне показалось, пришел такой хмурый, даже забеспокоилась, не случилось ли с тобой чего. А где ты вообще был? Поздно приехал. Расскажи, Дим, а то мы с тобой так давно не разговаривали по душам? Мне одиноко. В кафе были, в центре. А с кем? — улыбаясь, спросила мама. Но за ее улыбкой я видел напряжение. Разговор по душам тут ни при чем. И даже не в обычном любопытстве дело. Она хотела развеять свою тревогу, хотела подтверждения, что я был не с ней, не с Таней. Выдохнув, я отставил чашку с салатом. Есть как-то резко расхотелось. Что ей сказать? Снова придумывать какую-то ложь? Пока она лежала в неврологии после того злополучного собрания, я ей врал. То есть соврал лишь раз, но она, собственно, и спросила меня всего раз, что у меня с той самой Ларионовой. Тогда я не колеблясь сказал Ничего. Добить ее правдой я не мог, не посмел. И так боялся за нее, боялся, что повторится тот кошмар, когда она после смерти Вадика будто с ума сошла. Ну и успокаивал, конечно, как уж мог. Заверял, что мы с Таней едва знаем друг друга, что к ней просто лез в физрук, а я не мог пройти мимо. Вот и вся история. Прошу, не общайся больше с этой семьей, с этой девочкой. Ты же все понимаешь. Ты поступил благородно, вступившись за нее, но больше не надо. «Я не переживу просто». Физрука, к слову, уволили по ее звонку давнему знакомому из департамента. Правда, звонила она ему еще до педсовета. После больницы она не заводила разговор на тему меня и Тани. Может, просто не находила удобного повода. А я, с одной стороны, рад был, а с другой понимал, рано или поздно придется поговорить. Я взглянул на маму. Да чего же трудно сказать правду. Как говорит Таня, проще умереть и врать я больше не мог и не хотел. «С ней, да?» — догадалась мама и сразу сникла. Тяжело опустилась на стул. Я заметил, как мелко дрожат ее руки, как сама она побледнела. Достал из холодильника капли, отсчитал ровно двадцать. Подал ей в бокале с водой. Она упрямиться не стала, а то бывало, что в психозе разбивала стену. Выпила. «Мам», — присел я рядом, «Ну что ты? Она же ни при чем!» Мама покачала головой и всхлипнула. «Она — его дочь. Дочь убийцы Вадика. Ее младшая сестра погибла из-за Вадика. Она сама росла без родителей. Из-за Вадика. Ты знаешь, как тяжело ей было?» «Ты теперь на их стороне?» «Да не на чьей я стороне!» Я просто хочу, чтобы ты поняла, она ни в чем не виновата. Ее никто и не обвиняет. И я жалею ее и ее младшую сестру. Я же просила за нее Игоря Федоровича, как ты помнишь. Но я не могу вынести даже мысль, что ты, мой сын, связался с их семьей. Ее начало потряхивать, а это плохой знак. Не с их семьей, мам, а только с ней. Она упрямо качала головой. «Это то же самое. То же самое, Дима, умоляю, не надо, не поступай так со мной. Ты же знаешь, я не вынесу. Порви с этой девочкой!» Всхлипывала она все горше. «Мам, я не могу. Я люблю ее, пойми. Я не могу разлюбить ее только потому, что ты этого хочешь. И вообще, ну, не должно так быть. Ты не вправе запрещать мне. Ты же ломаешь меня сейчас!» Пожалуйста, прошу, не заставляй меня делать выбор. Невозможный выбор. Но она больше не слушала меня. Сидя на стуле, она покачивалась взад-вперед и глухо выла. Мелькнула мысль, что зря я, наверное, вывалил на нее всю правду. Может, Таня права, и надо было просто врать и скрываться? Она рассказывала, что тетя тоже на нее давила. Угрожала рассказать все отцу, которого Таня боялась. Стрясла с нее обещание, что она со мной больше не общается. Потом, когда закончим школу, мечтали мы с Таней, уедем отсюда. Вдвоем. Неважно уже куда. Просто будем вместе, и все, и никто не помешает. Не сможет помешать. Осталось лишь переждать несколько месяцев. Может, и правда стоило так же лгать и встречаться тайком? Да нет, это тоже не вариант. Абсолютно. Но что делать, я не знал. Оставалось лишь надеяться, что мама переживет эту новость. Смириться. Люди же ко всему привыкают. Эта ночь, конечно, выдалась опять нелегкой, но обошлось без срывов. Полночи она рыдала, потом успокоилась. Я же так и не уснул. Боялся за мать, понимая, что если с ней что-то случится, я просто не смогу себя простить. Утром перед школой заглянул к ней в спальню. В воздухе густо пахло корвалолом. Но мама спала. Я наклонился, поцеловал ее в щеку, она сонно улыбнулась и от сердца отлегло. В тот момент я почти поверил, что сумею переубедить ее.